Майк. Первая песня, по крайней мере из тех, что я встречал в поп-музыке, которая является прародителем «Я посмотрел на часы» — песня Леона Рене «Let em roll blues», известная в исполнении King Perry Orchestra и вышедшая в свет в 1948 году. Через 10 лет, соответственно, в 1958 была написана «Reading and Rocking», «Я посмотрел на часы. Было 10.05. Я жив или мертв. Невозможно понять». Чак Берри. Еще через двадцать с небольшим появился рок-н-ролл Майка Науменко «Я посмотрел на часы». Лучше поздно, чем никогда. Майк — одна из самых парадоксальных, нетипичных и странных фигур в истории отечественной рок-музыки. Другой вопрос, есть ли эта история, есть ли отечественная рок-музыка вообще. Это все очень спорно, хотя само существование Майка говорит о том, что есть. Ну, во всяком случае, была. Я точно знаю, что есть история нескольких моих близких друзей, приятелей и знакомых, начавших играть рок-н-ролл, и из этого что-то вышло. Получилось. То есть получилось в профессии, в выбранном ими пути. Осталось главное – пластинки, которые до сих пор покупают, переслушивают, песни, которые помнят, знают наизусть, подпевают и напевают для себя, для собственного удовольствия. Майк слушал непопулярную в России музыку, народу большей частью совершенно неизвестную. Сейчас ситуация несколько изменилась. Пришел интернет, и музыкальной информации достаточно в каждом доме. Была бы охота ее черпать и изучать – Некоторые меломаны даже знают, кто такой Лурит. В конце 70-х, начале 80-х рок-мейнстрим, основной пласт рок-музыки, я имею в виду англо-американскую рок-музыку, если что, был отечественному слушателю практически неведом. То, что являлось и является, собственно, современной музыкой в европеизированной части земного шара, прошло мимо России. Советская власть постаралась здесь так же, как и во многом другом. О том, что в культурном плане страна была отброшена на десятилетия назад, иногда мне кажется, что этот разрыв не преодолеть никогда, я писал неоднократно, повторяться неохота. Может быть, действительно не стоит заморачиваться, пусть все идет, как идет, забыть про рок-н-ролл, ходить на концерты кабзона и отдать Кубань казакам. Тем более, что в момент, когда я пишу эти буквы, там на Кубани идет ожесточенная борьба против рок-фестиваля Кубана — которые кубанцы-патриоты настоятельно требуют заменить казачьим фестивалем и не пускать рок-музыку на священную кубанскую землю, чтобы ее землю не поганить. Им важно рок-н-ролл не допустить, потому что это пьянство, казаки-то все сплошь трезвенники, разврат, казаки-то, и драки, казаки и не дерутся. В общем, очередная порция бреда, которого у нас в избытке и не убудет никогда – Ну, рок-н-ролл не допускали в СССР, это мы проходили. В результате мы имеем всю ту ублюдочную эстраду, которую имеем. И имеем то, что она будет еще долго, потому что народу она, эта поносная эстрадная песня, нравится, и народ ее с удовольствием слушает, не подозревая, что с каждым куплетом все глубже погружается в говно. Пара поколений искорежена этой музыкой безнадежно и непоправимо, пытаться что-то изменить на нашей сцене, зря тратить время и нервы, не получится. Стена. Та же самая стена, что стояла в 80-е прошлого века. В общем, в этом смысле ничего не изменилось. Те же ублюдочные песни и соответствующие певцы, только вместо комсомольских знаков у них кресты в пол груди, а вместо пионерского салюта крестное знамение. А все попытки снизу заменить русскую попсу на русский рок заведомо провальны, поскольку русский рок – музыка очень некачественная, и здесь попсовики выигрывают. Россия опоздала с роком, с современной музыкой лет на 50. Винить ее в этом бессмысленно. Советский террор выкосил все, что так или иначе связывало страну со всем остальным миром, с движением этого мира, с музыкой, литературой, философией, живописью, театром, кино – Теперь нужно потихонечку, аккуратненько растить все практически с нуля. Это процесс не быстрый, и на наш век его точно хватит. Хватит и еще на пару поколений. Кто-нибудь может ответить на простейший вопрос? Почему Битлз так мгновенно свернули головы значительной части советской молодежи? У меня на этот вопрос ответа нет. Ну, кроме общих фраз, потому что это талантливо... Свежо там, современный и все такое. Но есть что-то еще. Талантливо написанной и сыгранной музыки мало для того, чтобы изменить жизнь молодого человека и с общепринятой точки зрения свести его с ума. Галина Флорентьевна Науменко, мама Майка, сказала буквально «Битлз отняли у меня сына». «Не только у вас, Галина Флорентьевна, у сотен матерей» но не у десятков и сотен тысяч, как в Европе и Америке. Там, правда, не то, чтобы отняли, там просто доставили радость, а у нас отняли, потому что тоже доставили радость. Радость другого уровня. Не всеобщее ликование от полета Гагарина или первомайской демонстрации, не личную радость, гордость от поступления в институт, скажем, а радость глубокую, интимную, Радость неожиданных и огромных личных переживаний. Никакая другая музыка в СССР такой радости дать не могла. Я отчетливо помню этот день. Мой приятель-одноклассник Вальдемар Вовка взял папин магнитофон, такой маленький. На него влезали только катушки по 270 метров ленты, если кто помнит, как они выглядели и какого размера были. Магнитофон назывался «Лира». Это был один из первых в СССР переносных магнитофонов, то есть в него можно было вставить батарейки и слушать на улице. Настоящее чудо. И в какой-то летний день мы с Вальдемаром, кажется, то ли в четвертом, то ли в пятом классе учились тогда, с этим магнитофоном сели на лавочке в купчинских кустах, Вальдемар нажал на белую клавишу и зазвучало Girl. Я могу сказать, что это было лучше, чем потеря невинности. В смысле, чем первый половой акт с женщиной, поймите меня правильно. Потому что при первом трахе так или иначе испытываешь массу физических и моральных неудобств. При общем физическом наслаждении, просто в силу неопытности, очень много сопутствующих малоприятных ощущений. В зависимости от воспитания и уровня развития это списывается либо на дуру-бабу, либо на то, что вчера не выспался, а теперь, наверное, нужно будет жениться. В любом случае первый акт всегда не такой, как в кино. Он суетный, жаркий, потный, неловкий и чуточку стыдный с обеих сторон, причем приятный, да, этого не отнимешь. Но не то, чтобы ах и небеса перевернулись, а агнец залег рядом со львом. Надеюсь, что меня не привлекут здесь за оскорбление чувств верующих. Ведь вроде бы Бог есть любовь и все такое. Нет, небеса не переворачиваются при первом физическом контакте с женщиной. А Битлз, Герл, это был такой чистый восторг, такой мощный толчок без тени неудобства, без какого бы то ни было сопротивления морального или физического, без сучка, без задоринки. Мир просто сразу стал другим, причем навсегда. Этого я объяснить никак не могу». Думаю, что примерно те же ощущения испытывали Майк, Гребенщиков, Цой. Все те, кого я знал и с кем болтал о музыке, играл музыку, слушал музыку и вообще жил в этой музыке. Понятно стало и то, что ловить на советской эстраде в принципе нечего. Там просто нет ничего такого, что стоило бы ловить. Это было настоящее чудо, которое мы пережили. Очень все бытово. Вот ты был одним, потом нажал на клавишу магнитофона, закрутилась пленка, и через 20 секунд ты уже совершенно другой человек. Чудо. Преображение. Нового себя легко утратить, если неправильно обращаться с тем даром, который ты получил. Играть так, как это делали всякие веселые ребята и другие голубые гитары, молотить чушь советских композиторов, а потом на гастролях в далеких Сочи или Владивостоке зарубить облади-облада, это и значит утратить ту свежесть, непосредственность и открытость восприятия мира, которую дала нам тогда музыка Битлз. Стирается настоящее, внутреннее, главное, остается одна форма. И во что превратились все эти музыканты веселых ребят и других ВИА? Чем они занимаются? Что они играют и поют? Ведь это главное для человека, одаренного свыше, человека, почувствовавшего рок-музыку. Это его визитная карточка, это его настоящее «я». Если ты играешь рок-н-ролл, ты должен забыть обо всей этой беде, не забивать мозг попсовой хренотенью и не вступать в дискуссии с попсовыми композиторами. Это страшные люди. Я имел множество бесед с этими людьми, многие из них весьма успешны, это еще хуже». Все они прекрасно знают, как играть рок-н-ролл. Легко объясняют все недостатки гитарной игры Кита Ричардса, недотягивание нот у Мика Джаггера, проблемы с интонированием у практически всех певцов, легко разносят в пух технику Брайана Мэя и, в общем, очень убедительно рассказывают о том, что западная рок-музыка, то есть вообще вся рок-музыка, штука очень простая и хороший ученик музыкального училища Легко, может, все это сыграть, спеть. Ничего в этом такого особенно сложного нет. Нет, ну, конечно, есть очень красивые вещи, говорят они, и тут же наигрывают на фортепиано какую-нибудь забубенную попсу из репертуара Шер или там Линды Ронстарт. Потом ставят записи каких-нибудь певцов или певиц, для которых в данный момент пишут аранжировки и говорят, «А вот послушай это, вот голос». «Вот мелодия! Ля-ля-ля! А гитарист как здесь сыграл у нас? Жу-жу-жу!» И ты слышишь полную херню, которую забудут через час после того, как она выйдет в эфир, слышишь одинаковые стандартные гармонии, набившие оскомину еще 40 лет назад и совершенно бессмысленное пение, игру музыкантов, которым плевать на то, что они играют, поскольку они записали свои треки для певицы Ивановой, получили по 300 долларов и пошли в другую студию, писать точно такие же треки для певца Петрова, а вечером в клубе будут играть с певицей Сидоровой, те же самые песни, только в другой тональности и с другими словами. Вам нравятся песни Игоря Матвиенко? Если нравятся, дальше не читайте. Рок-музыка — вещь не техническая. К музыке как таковой классической музыки, то есть она имеет очень условное отношение — Сказать проще, вообще никакого отношения она к академической музыке не имеет, это другой вид искусства. Здесь тоже у каждого свой путь. Музыка всегда разная, тем и хороша. Если бы Майк захотел заниматься музыкой в смысле музыкой, вряд ли у него что-то получилось бы. Петь он не мог совсем, бывает такое, но не идет. На гитаре он играл тоже довольно слабенько, у него не было ни техники, ни ритма, ни, в общем, кажется, и желания серьезно заниматься инструментом. Но для рок-музыки у него было главное — понимание того, что он делает. Понимание того, что он такой же, как Лу Рид, как Чак Берри, как Джон Леннон, что он, когда выходит на сцену с гитарой, ничем от них не отличается и встает с ними на одну, что называется, планку — Это дано не каждому, во всяком случае, в России. Большинство музыкантов как-то все-таки комплексуют. Смотрят в рот авторитетом, случись какая-нибудь встреча с этими авторитетами от музыки и внимают. А внимать тут нечего. Нужно играть то, что придумал, вот и все. Майк, не умеющий толком ни петь, ни играть, стал в нашей стране рок номер один. И с того места, которое он занял, его уже никто и никогда не спихнет. Он один из первых, а возможно и первый, начал играть то и так, как играют и играли в Америке и Англии, с той же подачей, с теми же смыслами, не текстовыми, но музыкальными, с тем же звуковым давлением, которое не зависит от качества инструментов и аппаратуры, с той же злостью и с той же радостью. Майку в определенном смысле повезло – В первую очередь с тем, что у него ни разу в жизни не было настоящей большой хорошей студии. Кит Ричардс писал в воспоминаниях, что во второй половине 70-х для звукозаписи наступило страшное время. В ней, точнее, в аппаратуре для нее случилась революция. Каждую неделю появлялись новые примочки, обработки и пульты, новые приспособления, строились новые студии, и многие хорошие звукорежиссеры просто потерялись среди всего этого. Ричардс писал, что если раньше он ставил перед барабанной установкой один микрофон, и на записи барабаны гремели как гром, то теперь он ставит 15 микрофонов, а на ленте было какое-то жалкое пуканье. Последний на сегодняшний день альбом The Rolling Stones «A Big Bang» Группа записывала в домашней студии в доме Мика Джаггера. Когда сессии закончились и музыканты прослушали то, что получилось, Джаггер сказал, «Ну, теперь пойдем в настоящую студию, и там все сделаем точно так же». Группа посмотрела на Джаггера хмуро и ни в какую настоящую студию не пошла, оставив все как есть. «Просто нужно понимать смысл и суть той музыки, которую группа собирается записывать». «Ритм энд блюз» не пишется в огромных помещениях, разделенных на секции, в которых каждый музыкант сидит в наушниках и не видит бенда. Еще хуже, когда музыка пишется по треково. Пришел барабанщик, записал свою партию, потом пришел басист и так далее. Это мертвечина. Ну или другая музыка, не «Ритм энд блюз», не «Рок-музыка» во всяком случае. В музыке, которую играл Майк, и все его любимые музыканты, группа должна играть вместе, глядя друг на друга и подпитываясь друг другом. Запись должна быть живой. Другое дело, что потом можно дописать 14 гитар и 8 партий баса, выбрать куски понравившихся дублей, но основа должна быть живой. Все должно быть сделано вместе и сразу. Чистить потом. Самая значимая студия в рок-музыке — «Чесс Рекордс». В любом случае, она должна быть самой значимой для тех, кто играет музыку, близкую к зоопарку Майка. Маршал Чесс, наследник отцовского предприятия, говорил, «В Чес мы могли в понедельник сочинить песню, написать тексты музыку, во вторник записать, в среду сделать обложку, в четверг напечатать сингл, а в пятницу она уже была в эфире местной радиостанции». «Блюз — это жизнь, это живое дыхание, его нельзя раскладывать на составляющие и в идеале даже оцифровывать. Хотите слушать блюз, ритмон-блюз, покупайте проигрыватель и виниловые пластинки». Майк записывал свою музыку в идеальных для себя условиях. Хорошая дорогая студия убила бы его музыку, что и начало происходить, когда он пришел в студию документальных фильмов Разница в звучании малоуловима, но она напрочь убивает драйв. Группа звучит как хороший эстрадный бэнд. Музыканты купились на студию на то, что там называли качеством, и едва не убили музыку. «Маленькая студия» — это не синоним определения «плохая студия». В студии должна быть комната, где играют музыканты, магнитофон, не компьютер — и пульт с контрольными колонками, чтобы прослушать записанное. Все остальное для рок-н-ролла не нужно вообще. Лучшие классические альбомы рок-н-ролла, которые переиздаются и продаются до сих пор, все были записаны именно в таких условиях. Chess Records и Sun Records — вот учебники по звукозаписи и сочинению песен. Примерно в таких же условиях пишет музыку и гребенщиков — Единственная разница в том, что он использует компьютер, но у него и музыка другая. Он любит вводить в свои песни индастриал и петли, он идет в ногу со временем. Майк же играл другую музыку, музыку вневременную, по крайней мере на протяжении последних ста лет она вообще не изменилась, поэтому и не нужна была ему нахрен никакая современная студия. В этом смысле недостаток денег сыграл ему в плюс — Были бы деньги, конечно, за зоопарк побежал бы на Мелодию или еще куда-нибудь, и ничего хорошего бы из этого не вышло».